Послушаешь, что он скажет. И когда все вышли, добавил. А теперь, Зураб, вытащи свой пистолет, и если этот монтер хотя бы повернется не тем боком, сразу стреляй. Почему? — спросил монтер. Достаточно спокойно спросил, это сразу выдало в нем профессионала. Потому что я теперь никому не верю. «Вас, конечно, обыскали, но вы все равно не делайте резких движений. А мне очень спокойно и медленно расскажите, как действует этот аппарат. Я уже сказал, что это телефонный шифратор ТС-24М. Здесь идет цифровая обработка, которая может трансформировать обычную речь, говорящего в гамму труднопонимаемых звуков. Вы меня понимаете?» «Ничего не понимаю, но все равно говори», — разрешил хотеварь. «Здесь есть специальный дисплей на жидких кристаллах. Вы можете менять команды, если захотите. Ваш инженер знает, как это делать». «А как меня поймут на другом конце?» — спросил Гурам. «Поймут», — чуть улыбнулся монтер. «На другом конце стоит такой же шифратор. Мы вас поймем». Все окей, мистер Хотивари подтвердил американец. Я знаю, как обращаться с этим прибором. Это довольно легко. Здесь есть специальный шифр. А если кто-нибудь подберет этот шифр? Человек Рубинчика снова позволил себе лишь чуть улыбнуться. Это невозможно. Здесь 16 миллионов комбинаций. Это никак невозможно. «В общем, теперь я могу говорить, не опасаясь, что меня подслушают», — сказал довольный хотиварь. «Точно так». «Ладно, спасибо. Зура, проводи нашего гостя». «До свидания», — вежливо сказал монтер, и, похоже на монтера, человек Рубинчика. «Через пятнадцать минут вам позвонят». Оставшись один, Хативари зачем-то потрогал установленный аппарат и отправился на кухню за бутербродом. Все занавески в его доме были закрыты, везде было включено электрическое освещение. После объявления смерти Караханова можно было ждать любой пакости от чеченцев. Пока им объяснив, что не убивал Караханова, пока они это поймут, переварит эту информацию, пройдет целый час. А целый час никто говорить просто не даст. Да и не любят они долго разговаривать. очереди в живот или в голову и весь разговор. Вот и убьют ни за что. Караханова любили многие. И самое обидное, что в этой ситуации нельзя даже уехать. Во-первых, просто опасно. Во-вторых, прокуратура возбудила уголовное дело и требует от него не покидать Москвы. Скандал был такой громкий, что президент снял с работы сразу нескольких руководителей правоохранительных органов города. Ровно через 15 минут раздался телефонный звонок. Гурам поспешил снять трубку. «Здравствуйте, дорогой батона Гурам!» раздался тонкий визгливый голос Рубенчика. Он, наверное, с артистами и артистками тоже таким голосом общается. Поморщился, хоть и вари не зря говорят, что вся эстрада у него в руках. «Добрый день», — довольно вежливо ответил он. «Слышал о покушении на вас. Какое безобразие!» — притворно возмутился Рубинчик. «Это просто беспредел. Куда только смотрят наши органы?» «Эх!» — вздохнул Гурам. «Это такой бардак!» «Был лучше не вспоминать». «Вы ведь, кажется, на даче были не одни?» ласково осведомился Рубинчик. «Как всегда, все знает», — подумал хативари и подтвердил. «Да, я был не один». «Кажется, Сеидов тоже был с вами». «Говорят, вы его даже спасли». «Вот мерзавец этот Сеидов, как баба, все рассказывает», — снова подумал Хатевари, но вслух произнес совсем другой. «Никого я не спасал. Просто мы вместе с дачи ушли. А приехали вы туда на переговоры с Карахановым. Кажется, вы хотели от него узнать некоторые обстоятельства покушения на нашего друга Рафаэля Багирова. Откуда он все знает?» «В который раз подумал о шалевшей и вдруг спросила: а почему это вас так интересует?» «А мы лица заинтересованные», — также откровенно ответил Рубинчик. «Вы ведь знаете, что во время нападения на автомобиль Багирова погиб наш самый большой друг, Яков Воронович Гольдберг».